Глава 72. К концу дня в плавь вернулся Люсьен. Вылез из Средиземного моря, тяжело отдуваясь. На пляже и в воде было много народу. Солнце уже опускалось, но грело сильно, и песок, истоптанный ногами отдыхающих, был тёплым. В воздухе пахло горячими пончиками в сахарной пудре и солёной картошкой фри. А ветер подбрасывал в небо смех и радостные вопли, симфонию, которую только море способно заставить детей сыграть летним вечером во время каникул. Элен лежала на полотенце под зонтиком. Она была в оранжевом раздельном купальнике и читала роман. Он лёг рядом на полотенце, где 35 лет назад была сложена его сухая одежда. Люсьен вытерся, надел мятную рубашку. Она улыбнулась ему, а он кончиками пальцев смахнул песок с её пупка. Ее горячая кожа пахла душистым маслом и потом. Она вздрогнула и сказала, «Я теперь умею читать, послушай». Он ответил, «Ладно, а потом уйдем вдвоем». Она кивнула, послюнявила указательный палец, перевернула несколько страниц, выбрала отрывок и начала читать.